Новая жизнь. Когда все закончилось, Ихо, вернувшиеся на время в Корею, разъехались по миру и договорились снова собраться на Лисье торжество через 50 лет. Сусу тоже отправилась на далекие острова искать свою любовь. Рионы правда велела позаботиться о тебе и просила оставаться рядом, если будет тяжело или ты устанешь от жизни. «Я же тебя обманула, не оправдала доверия. Не знаю, имею ли я право и дальше выполнять ее просьбу». «Обязательно напиши, когда вернешься. Как это делал Рен?» — ответила Каэль. Она вспомнила, как та когда-то сказала. «Когда встречаешь нового человека, начинается новая жизнь». «Спасибо, что простила меня», — поблагодарила Сусу. Она хотела оставить Каиль в пользование свой дом, но девушка отказалась. Для ее семьи он был слишком большим и находился довольно далеко от их нынешнего жилища. Сначала бабушка расстроилась, но после вопроса, как ты будешь убирать такой большой дом, сразу согласилась, что Каиль приняла правильное решение. Закончились зимние каникулы, и девушка снова пошла на учебу. Пом и Юрым также присоединились к ней. Сказали, что хотят попробовать окончить среднюю школу. Кайл не стал их отговаривать, но сказала, что теперь с домашним заданием и другими школьными обязанностями помогать им не будет. Хью решил на некоторое время остаться в Корее и тоже продолжил ходить в школу. Как-то раз, идя по школьному коридору, Каэль встретила ее Джон. «Как оказалось, ты живешь довольно далеко от школы. Не хочешь перевестись?» «Спросила ее Каэль. «Мне здесь нравится. К тому же у меня появилась причина остаться», ответила ее Джона и загадочно улыбнулась. Каэль хотела спросить, что она имеет в виду, но подошли одноклассники и прервали их разговор. Девушка вошла в класс. Здесь все было по-прежнему. Все те же ребята, шумные или спящие на партах перед уроком, бегающие по классу. Но в этой рутине, которая уже успела надоесть, было что-то особенное. Каэль повернулась и окинула взглядом первый ряд возле окна. Солнечные лучи освещали классы, и в их свете виднелся силуэт в Сину. Девушка подошла к нему и слегка постучала по плечу. «Привет!» — сказала она. Друг посмотрел на нее и улыбнулся. Каэль улыбнулась в ответ. В этот момент словно весь мир принадлежал только им двоим. До начала занятия Каэль сидела рядом с Сину. Это было место ее Джон, но та была занята разговорами с подругами и не обращала внимания на Каэль и Сину. Раздался звонок, в класс вошел учитель, и девушка вернулась на свое место. Учитель был не один. С ним шел незнакомый юноша. «Это ваш новый одноклассник. Он перевелся к нам из другой школы. Представьте, пожалуйста», — сказал учитель. «Привет, я Нам Ким Хён», — поздоровался новенький. Каэль удивленно посмотрела на него. Отчего-то парень казался ей знакомым. «Где же я его видела?» — подумала она. «Семестр почти закончился, так что помогайте ему при необходимости». Обратился к классу учитель и добавил, что новенький — родственник Юджон. Хён посмотрел на Каэля, многозначительно улыбнулся. У нее возникло предчувствие. Скоро что-то случится.